Глава 12. Выходные пролетели только так, особенно с ребёнком. То туда, пошли, то сюда пошли, то поесть, то поспать, то пошли опять играть, то уроки надо сделать. Посмотрела на их грамоту, ничем не отличается от нашей. Даже язык такой же, что не могло не радовать. Только у ребёнка почерк ужасный, но ничего, прорвёмся. С динозавром мы больше, чем доброе утро и приятного аппетита друг другу не говорили. она тут оставала в доме довольно долго. Лишь в воскресенье вечером зашёл и дозарядил кристалл. И тут же ушёл без слов. Я даже спросила, не обидела ли его, но на меня посмотрели так холодно, что вопросы сами собой отпали. Ну и подумаешь, больно надо общаться. Только посоветовал в моей одежде не ехать в школу, не поймут. Что ж, я опять согласилась. Колю отправила утром в понедельник в школу. Пришлось собрать его Пару учебников, тетради и перья. Еще немного еды с собой. Готовила сама, хотя фра крутилась вокруг меня, как глобус на своей оси. А я лишь спокойно выпила стакан воды и продолжила складывать продукты. Не то чтобы я не доверяла кухарке, просто мне так спокойней. Только ребенок не хотел меня отпускать, цеплялся за штаны и чуть не сжег их. Еле уговорила не уничтожать на мне последнее. Детская психология. Нужно почитать про детскую психологию. Хрусталь разбила. Золотистое свечение заструилось передо мной, а через секунду я очутилась в своей квартире. Всё так непривычно после средневековой обстановки, когда нет ни телевизора, ни телефона. Хотя он и так разряжен, так пусто и одиноко было здесь, будто чего-то не хватало, точнее, кого-то. Я про маленького светловолосого мальчика, грозящего сжечь всё на свете. И рядом, чтоб был побольше, с длинными чёрными волосами и холодным взглядом, от которого мурашки по телу, а внизу живота тяжесть. А что такого? Я женщина свободная, о ком хочу, о том фантазирую. Ту фотографию, которую видел Клейтон, я выбросила. Нельзя оставлять столько воспоминаний. Разодрала картонку, как кошка бумажный фантик. Вот и всё. Теперь с Серёжей точно покончено. Я надеялась на это. Но не успела я выйти из подъезда, как ко мне подлетел бывший. Небритый и невыспавшийся, ещё и пах, будто пару дней не мылся. "Каролина, подлетел ко мне он. Ты жива? Ты почему на звонки не отвечаешь? Почему дверь не открываешь? Мы должны поговорить". Я ведь думала о нём всё то время, что была в том мире. А что теперь? Вот бывший, который изменил мне. А я не могу. Не могу, как прежде. Один раз растоптал душу, теперь собрать бы остатки. И тут же вспомнила Клейтона. Высокий, подтянутый. И ни тени намека на жалобы, даже когда ему больно ходить. Мы расстались, и я сделала шаг назад к дому. Что-то мне страшно стало от такого лохматого оборотня. Я понимаю, ну давай поговорим как люди. Так, Каролина, включай холодную маску, которая была еще в пятницу, когда эмоций не осталось совсем. Ведь сейчас мне его стало жалко. Это же Серёжа, тот самый, с которым я прожила 4 года. Тот самый, который мне цветы дарил по поводу и без. Тот самый, который мою маму на дачу отвозил по одной её просьбе. Я бы уже расплавилась лужицей от одного его щенячьего взгляда, но невозможно выбросить долгие отношения. Ни о чём говорить. Я вспомнила драконий взгляд и решила его использовать. Может, не так хорошо получится, как у его обладателя. Но я же на работу опаздываю, мне ещё у в оลิце надо. Но Серёжа потупил взгляд и нахмурился. Я знаю, мне нет прощения. Но я люблю только тебя. Помни об этом. Он развернулся и ушёл. Думаем о ребёнке, думаем о динозавре, тихо ты. Думаем о ребёнке. Мне же Марину искать. Нет, Каролина, 2 недели отрабатывай в Шелетине, все четыре стороны куда хочешь, махнула рукой моя начальница. Но у меня нет столько времени. К тому же мне нужны деньги. Сомневаюсь, что клейтонная есть наша валюта, а таскать оттуда золото, ну, в общем, не кэмельфу. А вот в отпуск я уже год не ходила. Отпуск только через 2 недели. Ты уже сама определись, что ты хочешь, увольняться или гулять. И вообще, что случилось? спросила начальница. Женщина, она у нас хорошая, умная и чуткая, но помешанная на законе. Или по собственному желанию, что значит никаких денег, или через две недели. «Семейные обстоятельства случились», — ответила хмурая. «Поругалась с женихом?» — спросила прозорливая женщина. «Это к делу не относится, просто изменились обстоятельства. Я подумаю, потому что сама не знаю, как мне лучше поступить, уволиться или остаться», — ответила. Каролина. «Любовь приходит и уходит, а работа остается до пенсии. Хотя бы после обеда можно сегодня уйти?» «У Коли школа заканчивается в три, а я заканчиваю в шесть. Это еще повезло, что время между мирами течет одинаково. Должна успеть, если я сбегу с работы. Клейтон говорил, что придет за мной в два, и того у меня еще есть немного времени, чтобы добежать домой». «Хорошо, но только сегодня», — вставила начальница. А у меня на душе прям потеплело. Ничего, я еще взвешу все за и против. Как бы ни сложилась жизнь в том мире, я должна и о себе думать. У Коли найдется настоящая мать. Не нужна я буду им там, ни динозавру, ни ребенку. Я улыбнулась начальнице и вышла из кабинета. Надо очень хорошо все обдумать. Вот только как все не вовремя. Решение надо принять быстро. Увольняться и быть без денег. то сразу минус финансы для поиска. Или работать, но из школы кто-то другой будет забирать ребенка. Я даже представляю лицо динозавра, как он руками разведет в стороны, если я скажу, что буду работать. Он же сам поставил условия. Либо я на него работаю, либо остаюсь в этом мире. Время на работе пронеслось слишком быстро. Я думала, успею почитать что-нибудь про детскую психологию, но не удалось. Э, ну что там? Серёжа сделал предложение, спросила коллега, когда я уже собиралась уходить. Все остальные тоже уши навострили, делая вид, что печатают что-то на компе одним пальцем по одной и той же кнопке. Нет, не сделал, я обвела взглядом наш офис. Жаль. Кстати, видела, у нас в здании открылся новый салон. Платья средневековые. Ой, это для этих дурацких ролевиков, отозвалась другая коллега. У меня парк рядом, так они всё обгадили там. И тут я мысленно начала вспоминать, сколько денег у меня осталось и хватит ли купить хоть что-то. Ралевики не ралевики, мне всё равно пригодится. Я с грустью посмотрела на своё рабочее место. Пять столов, пять коллег, и все девушки молодые. Я из них самая старая. Им-то и 25 лет, вся жизнь впереди, а моя просто поменялась. «Просто нужно уйти. С обеда, с работы, из этого мира». «А, ну иди, удача», — подмигнула коллега. «Вот это мне точно не помешает».